Глаза президента сузились в щелочке. «Мир изменился», — сказал он. «В новом мире я вправе ожидать, что мы можем заглянуть в любой чемодан. Надо, наконец, разобраться. Или эти свиньи настолько хитры, или мы настолько глупы. Среди вас есть очень изощренные люди. Ну так давайте станем еще изощреннее. И прямо с сегодняшнего дня...» Он посмотрел на директора Центра по борьбе с терроризмом. «Итак, что нам известно?» Директор пожал плечами. Последний сигнал, какой мы получили, было предупреждение Индии насчет деятелей пакистанского джихада, которые хотели взорвать Белый дом. Теперь мы их знаем уже поименно. Опасности нет никакой. Мы, кстати, и раньше знали и отслеживали финансовые трансакции Global Response Center. Каждый день собирают горы информации о международном терроризме. «Это верно, мистер президент. Тут нет ничего, чтобы от нас ускользнуло». «И что в настоящий момент? Все спокойно?» «Спокойно не бывает никогда, но то, что происходит, явно не было подготовлено или профинансировано. Что, надо признать, ровно ничего не значит». Президент перевел взгляд на директора секретных операций. «Я ожидаю от ваших людей удвоенных усилий», — резко сказал он. «Неважно, на каких постах они задействованы». Американские граждане не должны страдать от того, что кто-то не справился со своим домашним заданием. — Естественно, сэр. — Я еще раз хочу напомнить, что мы подверглись нападению. Мы в состоянии войны. И я хочу знать, с кем. — Посмотрите на Ближний Восток, — нетерпеливо выкрикнул Вандербильд. — Мы смотрим, — сказала Ли, сидя с ним рядом. Толстяк вздохнул, не взглянув на нее. Он знал, что Ли придерживается другой точки зрения. Конечно, можно и самому себе набить морду, чтобы другие подумали, что ты пострадал от нападения, — сказала Ли. Но кто в это поверит? Если учесть жизненные интересы стран, враждебных нам, то разве станут они вредить сами себе? Допустим, они нацелились на нас. Тогда немножко террора в других местах мира не помешает, чтобы отвлечь внимание от того, что их цель США. Но не в таких же масштабах. Тут мы другого мнения, — сказал директор ЦРУ. Я знаю. А вот мое мнение. Главная цель не мы. Слишком много зловещего происходит по всему миру. Какие безумные расходы надо понести, чтобы держать под контролем тысячи животных и вывести миллионы новых организмов, вызвать цунами в Северном море, уничтожить рыболовство, напустить на Австралию и Южную Америку медуз, разрушать корабли. Никто не мог бы извлечь из этого экономическую или политическую пользу. Тем не менее, все это происходит, и подходит это Джеку или нет, но это происходит и на Ближнем Востоке. Я бы остереглась обвинять арабов. — Всего несколько сухогрузов затонуло, — прорычал Вандербильд, — на Ближнем Востоке. Больше, чем несколько. — Может, мы имеем дело с Манией величия какого-нибудь преступника? — предположила секретарь Госдепа. — Уж скорее так, — сказала Ли если такой преступник мог незаметно ворочать гигантскими суммами и пользоваться всеми технологическими средствами. Я считаю, что нам нужно думать именно в этом направлении. Кто-то что-то изобрел. Значит, мы должны изобрести что-то в противовес. Кто-то настал на нашу голову червей. Давайте придумаем что-то против червей. Кто-то разводит крабов-убийц, ядовитые водоросли и прочую гадость. Мы принимаем встречные меры. «Какие встречные меры вы приняли?» спросила секретарь Госдепа. «Мы сделали следующее», начал министр обороны. «Мы закрыли на карантин Большой Нью-Йорк», перебила его Ли, не любившую, чтобы кто-то выдавал ее заслуги за свои. И только что стало известно, опасность нашествия крабов нависла и над Вашингтоном. Это мы выяснили благодаря воздушной разведке. «Мы введем карантин и в Вашингтоне. Штат Белого дома должен последовать примеру своего президента, и на время кризиса перебазироваться в другое место. Я ввела в окрестности всех прибрежных городов подразделения с огнеметами. Кроме того, мы подумываем и о химическом противодействии. — А что с батискафами, подводными роботами и так далее? — спросил директор ЦРУ. — С недавнего времени бесследно исчезает все, что мы опускаем под воду. Там у нас нет никакой возможности контроля. Если робот соединен с внешним миром посредством кабеля, то наверх мы вытягиваем только оборванный конец этого кабеля после того, как камеры зафиксировали голубое свечение.